Глава 5. Подготовка почвы. Эледи Одли прошла из сада в библиотеку, уютную домашнюю комнату, обитую дубовыми панелями, в которой сэр Майкл любил читать или писать, или обсуждать дела поместья со своим управляющим, рослым сельским жителем, агрономом и юристом, снимающим небольшую ферму в нескольких милях от Корта. Баронэт сидел в широком мягком кресле у камина. Яркие языки пламени взметались и падали, вспыхивая то на полированных выступах книжного шкафа из чёрного дуба, то на золотисто-красных переплётах книг, то отсвечивая от афинского шлема мраморной палады, то освещая лоб сэра Роберта Пила. Лампа на письменном столе ещё не была зажжена, и сэр Майкл сидел, ожидая при свете огня в камине прихода своей юной супруги. Мне очень трудно описать чистоту его великодушной любви, такую же нежную, как привязанность молодой матери к своему первенцу, и такую же рыцарскую, как беззаветная страсть боярда к своей госпоже. Пока он думал о своей обожаемой жене, дверь открылась, и подняв голову, баронэт увидел хрупкую фигурку у двери. "Моя дорогая", воскликнул он, когда госпожа закрыла за собой дверь и направилась к нему. «Я думал о тебе и ожидал тебя целый час. Где ты была и что делала?» Госпожа немного помедлила, оставаясь в тени, прежде чем ответить на его вопрос. «Я ездила в Челмсфорд», — промолвила она, — «за покупками и...» Она запнулась в смущении теребя лента от своей шляпки своими тонкими белыми пальчиками. «И что же, моя дорогая?» — спросил баронет. «Я...» Что же ты делала, вернувшись из Челмсфорта? Я слышал, как экипаж остановился у дверей ещё час назад. Ведь это был твой экипаж, не так ли? Да, я приехала час назад, ответила госпожа с тем же смущением. И чем же ты занималась, приехав домой? Сэр Майкл задал этот вопрос с лёгким упрёком. Присутствие юной жены словно солнце освещало его жизнь, и хотя он вовсе не хотел привязывать её к себе, Его глубоко огорчало, что она могла охотно и безо всякой надобности проводить время без него, по-детски болтая и предаваясь легкомысленным занятиям. «Чем же ты занималась, приехав домой, моя дорогая?» — повторил он. «Что так задержало тебя?» «Я беседовала с... с мистером Робертом Одли». Она продолжала теребить ленты от своей шляпки, наматывая их на пальцы и говорить смущенным голосом. «Робертом?» — удивился баронет. «Роберт здесь?» «Он был здесь». «И все еще тут, я полагаю?» «Нет, он ушел». «Ушел?» — воскликнул сэр Майкл. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» «Я хочу сказать, что ваш племянник приходил в корт сегодня днем. Алисия и я видели его в саду. Он был здесь еще четверть часа назад, беседуя со мной». А затем поспешил прочь, ничего толком не объяснив, за исключением нелепого предлога о каком-то деле в Маунт-Стейнинге. Дело в Маунт-Стейнинге? Да какое дело у него может быть в этом богом забытом уголке? Значит, он отправился ночевать, как я понял, в Маунт-Стейнинг. Да, думаю, он сказал что-то в этом роде. Честное слово, воскликнул баронэт. Похоже, он сошёл с ума. А лицо госпожи оставалось в тени. и сэр Майкл не увидел, как ее бледное лицо вспыхнуло, когда он сделал это простое замечание. Победная улыбка осветила лицо Люси, явно говорившее. «Вот оно. Я могу верть этим, как пожелаю. Я могу показать ему черное, но если скажу, что это белое, он мне поверит». Но сэр Майкл Одли, сказав, что его племянник не в своем уме, просто воскликнул это, не подразумевая такого значения. Действительно баронет невысоко оценивал способности Роберта к повседневным делам. Он привык смотреть на своего племянника как на добродушного, но пустого человека, чье сердце природа щедро наградила добротой, но чью голову немного обошли при распределении интеллектуальных даров. Сэр Майкл Одли сделал ошибку, которую часто совершают обеспеченные состоятельные люди, не имеющие случая заглянуть вглубь вещей. Он принимал лень за глупость. Он считал, что если его племянник ведет праздный образ жизни, значит, он обязательно глуп. Он решил, что если Роберт не отличился ни на одном поприще, так это потому, что не смог. Сэр Майкл позабыл о молчаливом, безвестном Мильтоне, умершем безгласным из-за недостатка той упорной настойчивости, того слепого мужества, которыми должен обладать поэт, если хочет найти издателя. Он позабыл о Кромвилле, А лицо зреющим сей благородный корабль политическую экономию барахтающуюся в море смятения и идущий ко дну в буре шумной суматохе и неспособного добраться до руля или хотя бы послать спасательную шлюпку тонущему кораблю. Ошибочно судить о способностях человека лишь потому, что он совершил. Мировая Волгалла, закрытое пространство и, возможно, самые великие люди Те, кто молчит, гибнет вдали от священных ворот. Быть может, самые чистые души те, кто избегает суматохи беговой дорожки, шума и смятения борьбы. Игра жизни чем-то напоминает игру в карты, и иногда бывает, что козыри остаются в колоде. Госпожа сняла шляпку и уселась на обитую бархатом скамеечку у ног сэра Майкла. В этом детском движении не было ничего заученного или притворного. Для Алисии Одли было так естественно оставаться ребёнком, что никто и не пожелал бы увидеть её другой. Было бы глупо ожидать величественной сдержанности или женской степенности от этой желтоволосой сирены, так же как ожидать от глубокого баса чистого сопрано песни жаворонка. Она сидела, отодвинув своё бледное лицо от огня и положив руки на ручку кресла, где сидел её муж. Они были так беспокойны, эти хрупкие белые ручки. «Знаешь, я хотела прийти к тебе, дорогой», — начала она. «Я сразу хотела зайти к тебе, как только вернулась домой, но мистер Одли настоял на беседе с ним». «Но о чем, любовь моя?» — спросил баронет. «Что мог сказать тебе Роберт?» Госпожа не ответила на этот вопрос. Ее прекрасная головка склонилась на колени мужа, волнистые золотистые волосы упали на ее лицо. Сэр Майкл поднял эту прекрасную головку своими сильными руками и заглянул в её поднятое лицо. Огонь камина осветил большие мягкие голубые глаза на бледном лице, в них стояли слёзы. "Люси, люси", скричал баронэт. "Что это значит? Любовь моя, что тебя так расстроило?" Леди Одле пыталась заговорить, но слова не шли с её дрожащих губ. ком в горле мешал вырваться с этим фальшивым, но правдоподобным словам, которые были её единственным оружием против врагов. Она не могла говорить. Отчаяние, овладевшее ею в мрачной липовой аллее, стало слишком большим, чтобы молча сносить его, и она разразилась истерическими рыданиями. Её хрупкую фигурку сотрясало непритворное горе и разрывало её словно хищный зверь на куски своей ужасной силой. Это был взрыв настоящего страдания и ужаса, раскаяния и горя. Это был один дикий выкрик, в котором более слабая женская натура берёт верх над искусством сирены. Не так собиралась она сражаться в страшном поединке с Робертом Одли. Она намеревалась использовать не это оружие, но, возможно, никакая хитрость не послужила бы ей лучше, чем этот одиночный взрыв горя. Он потряс её мужа до глубины души. Он озадачил и ужаснул его. Он ослабил могучий ум этого мужчины до беспомощного смятения и растерянности. Он ударил по слабому месту в натуре этого порядочного человека. Он воззвал непосредственно к любви, испытываемой сером Майклом Одликом к своей жене. Да поможет Бог нежной слабости сильного мужчины по отношению к женщине. которую он любит. Да сожалется над ним Господь, когда виновное создание, обманув его, бросается со своими слезами и горестными жалобами к его ногам в самообвении и раскаянии, мучия его видом своих страданий, надрывая сердце своими рыданиями, терзая его грудь своими стонами, умножая свои собственные страдания до огромной муки. слишком тяжёлой, чтобы перенести её мужчине. Да простит его Господь, если сведённый с ума этим жестоким мучением, он нарушает на какое-то миг равновесие и готов простить всё, что угодно, готов принять это несчастное существо под защиту своих объятий и простить то, что мужская честь не велит ему прощать. Раскаяние жены, стоящей у порога дома, в который она больше не имеет права войти, Не сравнится со страданиями мужа, закрывающего дверь перед этим дорогим умоляющим лицом. Мучения матери, которая никогда больше не увидит своих детей, ничто по сравнению со страданиями отца, который должен сказать этим детям: "Мои маленькие, отныне вы сироты". Сэр Майкл поднялся с кресла, дрожа от негодования и готовый немедленно начать битву с особой, причинившей горе его жене. Люси, промолвил он. Люси, я настаиваю, чтобы ты рассказала мне, что или кто тебя расстроил. Я настаиваю на этом. Кто бы тебя ни огорчил, будет отвечать передо мной за твоё горе. Ну же, моя любовь, рассказывай мне прямо без утайки, в чём дело. Он снова сел и склонился над поникшей фигурой её ног, успокаивая собственное волнение желанием облегчить отчаяние жены. Скажи мне, в чём дело, дорогая, нежно прошептал он. А внезапный припадок прошёл, и госпожа подняла голову. Слёзы в её глазах мерцали слабым светом, и очертания её хорошенького розового воротника, те тяжёлые, жёсткие складки, которые Роберто Адли видел на портрете, были отчётливо различимы в свете огня. "Я такая глупая", сказала она. "Он и вправду чуть не довёл меня до истерики". "Кто? Кто чуть не довёл тебя до истерики?" Ваш племянник, мистер Роберт Одли. "Роберт!" восклицал баронэт. "Люси, что ты хочешь сказать?" "Я говорила вам, что мистер Одли настоял на том, чтобы я пошла в липовую аллею, дорогой", продолжала госпожа. "Он сказал, что хочет поговорить со мной, и я пошла. Он говорил такие ужасные вещи, что?" "Какие ужасные вещи, Люси?" "Эти Одли содрогнулась. и конвульсивно сжала своими пальчиками сильную руку, нежно гладящую ее по лицу. «Что он сказал, Люси?» «О, мой дорогой, как я могу рассказать вам?» вскричала госпожа. «Я знаю, что расстрою вас, или вы посмеетесь надо мной, и тогда посмеюсь над тобой. Нет, Люси!» Леди Одли на минутку умолкла. Она сидела, глядя перед собой невидящим взглядом, все еще сжимая руку мужа. «Дорогой мой...» Медленно заговорила она, запинаясь и с трудом подбирая слова. Вам никогда, я так боюсь рассердить вас, вам никогда не приходило в голову, что мистер Одли немного немного немного что, дорогая? Немного не в себе, запнулась леди Одли. Не в себе? воскликнул сэр Майкл. Моя дорогая девочка, что ты придумываешь? Вы только что сказали, дорогой, что он сошёл с ума. «Разве, любовь моя?» — смеясь, — ответил Баронетт. «Не помню, что бы я сказал это. Ведь это просто так говорится, но ничего не значит само по себе. Может быть, Роберт немного эксцентричен, немного глуп, возможно, не очень отягощен умом, но не настолько, чтобы быть сумасшедшим». «Но сумасшествие иногда передается по наследству», — возразила госпожа. «Мистер Одли мог унаследовать...» «Он не мог унаследовать безумие от семьи его отца». Перебил её сэр Майкл. Одни никогда не заселяли частные сумасшедшие дома и не платили таким врачам. А от семьи матери? Это мне неизвестно. Люди обычно держат такие вещи в тайне, мрачно заметила госпожа. Сумасшедшие могли быть в семье твоей заловки? Не думаю, дорогая, ответил сэр Майкл. Но, Люси, во имя Бога, скажи мне, как это пришло тебе в голову? Я пытаюсь объяснить поведение вашего племянника, Иначе я не могу объяснить его. И если бы вы слышали, что он говорил мне сегодня вечером, сэр Майкл, вы бы тоже решили, что он безумен. Но что же он сказал Люси? Даже не знаю, как ответить. Он так поразил и смутил меня. Мне кажется, он слишком долго жил совсем один в своих уединённых апартаментах в Темпле. Возможно, он слишком много читает или курит не в меру. Знаете, некоторые врачи считают сумасшествие простым заболеванием мозга. которому подвержен любой человек и который вызывается определёнными причинами и лечится определёнными средствами. Глаза леди Отли всё ещё были прикованы горящим углем в широком камине. Она говорила так, как будто часто слышала рассуждения на эту тему, как будто мысль её унеслась от племянника мужа к более широкому вопросу о безумии вообще. Почему бы ему не быть сумасшедшим? Сделала она вывод. Люди бывают и душевно больными в течение многих лет, прежде чем обнаруживается их ненормальность. Они знают, что безумны, и знают, как держать это в тайне, и хранят свой секрет до самой смерти. Иногда их охватывает приступ, и в недобрый час они выдают себя. Возможно, совершают преступление. Накатывает ужасное искушение, нож в руке, ничего не подозревающая жертва рядом, они могут усмирить беспокойного демона и уйти. и умереть, не запатнув себя насилием, но могут и поддаться соблазну страшному, страстному, жаждущему желанию насилия и ужаса. Иногда они уступают, и тогда всё кончено для них. Леди Одли повысила голос, рассуждая на эту ужасную тему. Истерическое возбуждение, от которого она только что успокоилась, оставило на ней свой отпечаток, но она контролировала себя. И её голос постепенно успокоился, когда она продолжила. Роберт одле безумен, решительно промолвила она. Какой один из главных признаков безумия, ужасный знак умственного отклонения. Разум становится неподвижен, рассудок коснеет, плавное течение мысли прерывается, мыслительная способность мозга распадается, как неподвижные воды болота гниют по причине их застойности. Так и разум становится мутным и испорченным от недостатка действия. Бесконечные размышления над одну тему превращаются в мономанию. Роберт Одли маньяк. Исчезновение его друга Джорджа Толбейса повергло его в горе и озадачило. Он так долго думал только об этом, что потерял способность рассуждать о чём-нибудь ещё. Это единственная идея, постоянно занимающие его мысли исказилось перед его мысленным взором повторяйте самое простое слово в английском языке 20 раз подряд и перед двадцатым разом вы начнёте сомневаться действительно ли то слово что вы повторяете является тем самым что вы имели в виду Роберт Оддл так долго думал об исчезновении своего друга пока эта мысль не совершила своё фатальное воздействие Он смотрит на обычный факт больным взглядом. Он превращает его в мрачный ужас, вызванный своей собственной мономанией. Если вы не хотите, чтобы я стала такой же сумасшедшей, как и он, вы не должны позволять мне увидеть его снова. Он заявил сегодня вечером, что Джордж Столбейсс был убийц здесь, и что он вырвет с корнем каждое дерево в саду и разнесёт дом по кирпичику в поисках. Госпожа остановилась. Слова замерли на её устах. Она истощила ту странную энергию, с которой говорила. Она превратилась из легкомысленной, ребятчевой красавицы в женщину, достаточно сильную, чтобы отстаивать свою точку зрения и защитить себя. "Снести этот дом!" воскликнул баронэт. "Джордж Толбой субит во д'Ликорте? Неужели Роберт сказал это Люси? Что-то подобное, и это меня очень испугало." "Радоун должно быть сумасшедший", мрачно промолвил сэр Майкл. "Меня просто озадачило то, что ты мне рассказала. Он действительно сказал это или ты неправильно его поняла?" "Не, не думаю", нерешительно промолвила госпожа. "Вы видели, как я была напугана, когда вошла. Я не была бы так расстроена, если бы он не сказал что-нибудь ужасное". Леди Одли воспользовалась самым сильным аргументом в свою пользу. "Конечно, моя девочка, конечно" Ответил Бронет: Откуда в бедной голове мальчика появилась такая ужасная идея? Этот мистер Толбис, мы его совсем не знаем. Убит вот ли Корти. Я сегодня же вечером отправлюсь к Роберту в Маунт-Стейнинг. Я знаю его с детства и не могу в нём обмануться. Если действительно что-то не так, он не сможет скрыть это от меня. Госпожа пожала плечами. Обычно незнакомый человек первым замечает психические отклонения, заметила Анна. Эти умные слова странно прозвучали в устах госпожи, но в её новообретённой мудрости была какая-то странная значительность, удивившая её мужа. "Но вы не должны идти в Маунт-Стейнинг, мой любимый", нежно произнесла она. "Не забывайте, вам даны строгие указания оставаться дома, пока не станет теплее". И солнце не согреет эту суровую, покрытую льдом землю. Сэр Майкл Одли откинулся в своём широком кресле с покорным вздохом. "Правда ли, Люси?" согласился он. "Мы должны повиноваться мистеру Доусону. Полагаю, Роберт навестит меня завтра". "Да, дорогой, я думаю, он зайдёт". "Тогда подождём до завтра, моя любимая. Не могу поверить, что с бедным мальчиком действительно что-то случилось. Просто не могу, Люси". Когда как вы объясните его странное заблуждение насчёт этого мистера Толбайса, спросила госпожа. Сэр Майкл покачал головой. Не знаю, леди, не знаю, ответил он. Всегда так трудно поверить, что любое из бедствий, постоянно происходящих с другими людьми, когда-нибудь случится и с нами. Я не могу поверить, что мой племянник повредился в рассудке, не могу поверить. Я я заставлю его остановиться здесь. Люси и понаблюдаю за ним, повторяю любовь моя. Если что-то не так, я обязательно выясню это. Я не могу ошибиться в молодом человеке, который всегда был мне вместо сына. Но, дорогая, почему тебя так напугала болтовня Роберта? Она не могла затронуть тебя. Госпожа жалобно вздохнула. Вы должно быть думаете, что у меня сильный характер, Сэр Майкл, сказала она обиженным тоном. И если полагаете, что я могу равнодушно слушать такое, я уверена, что никогда не смогу снова увидеться с мистером Одли. Это не увидишь его, моя дорогая. Нет. Но вы только что сказали, что оставите его здесь, прошептала леди Одли. Я не буду, моя любимая девочка, если его присутствие раздражает тебя. Боже, Люси, неужели ты можешь представить хоть на минуту, что у меня есть другое желание, кроме как сделать тебя счастливой? Я проконсультируюсь с каким-нибудь лондонским врачом насчёт Роберта. И пусть он выяснит, что случилось с единственным сыном моего бедного брата. Тебя они тревожат, Люси? Вы должно быть думаете, что я очень зла, дорогой, промолвила госпожа. И я знаю, что мне не следует раздражаться из-за этого бедняги, но кажется, он и вправду вбил себе в голову какие-то нелепости насчёт меня. Насчёт тебя, Люси? воскликнул сэр Майкл. Да, дорогой, Кажется, он связывает меня каким-то непонятным образом с исчезновением этого мистера Толбейса. Невозможно, Люси. Ты должно быть неправильно поняла его. Не думаю. Тогда он и вправду безумен, промолвил бранет. Я подожду, пока он вернётся в город, и затем пошлю кого-нибудь в его квартиру поговорить с ним. Боже мой, какое таинственное дело. Боюсь, что расстроила тебя, дорогой, прошептала леди Одле. Да, дорогая, я очень огорчён тем, что ты рассказала мне. Но ты сделала правильно, рассказав мне откровенно об этом ужасном деле. Я должен обдумать это, любимая, и попытаться решить, что делать. Госпожа поднялась с низенькой таманки, на которой сидела. Огонь прогорел, и в комнате лишь слабо отсвечивало красным светом. Люси Одли наклонилась над креслом и приложила губы к широкому лбу своего мужа. Вы так добры ко мне, дорогой. Тихо прошептала она, «Вы никому не позволите навредить мне, не так ли?» «Навредить тебе?» — повторил баранет. «Нет, любовь моя!» «Вы знаете, дорогой, — продолжала госпожа, — в мире много злых людей, помимо сумасшедших, и в интересах некоторых людей, может быть, навредить мне». «Им лучше и не пытаться, моя дорогая», — ответил сэр Майкл. «Если они осмелятся, то окажутся в опасном положении». Леди Одли громко рассмеялась, весело и победно. Её смех, словно звон серебряных колокольчиков, разнёсся по тихой комнате. "Любимый мой", промолвила она. "Я знаю, вы любите меня. А теперь мне нужно бежать, дорогой. Так как уже больше 7 часов. Я приглашена на обед к миссис Монтфорд, но я хочу послать слугу с извинением, так как сейчас мне не до общества. Я останусь дома и буду ухаживать за вами, дорогой." Вы ляжете спать пораньше, не так ли? И позаботьтесь о себе. Да, дорогая. Госпожа в припрыжку выскочила из комнаты, чтобы распорядиться насчёт записки в дом, где она должна была обедать. Она на минуту задержалась, закрывая за собой дверь библиотеки. Помедлила, положив руку себе на грудь, чтобы успокоить быстрое биение сердца. Я боялась вас, мистер Роберт Одли, подумала она. Но наступит время, Когда у вас будет причина опасаться меня?